Часть одиннадцатая. Конец беззаботному веселью. Сначала все шло не очень понятно и даже странно. Первых шестерых троглодитов-стражей, прячущихся в нишах, я убил тщательно подкрадываясь, но все равно успевал получить от них болт в живот или грудь. Я крался к ним чуть дыша, прячась за небольшие выступы и валуны, но ничего не помогало осуществить скрытую атаку, а потом понял, что они совершенно слепые и ориентируются по звуку. Кому из разработчиков в голову пришла идея сделать стрелков с арбалетами слепыми? Непонятно. Но с тех пор, как меня посетило это прозрение, мой стиль игры полностью изменился. Достаточно было кинуть на новом, неисследованном отрезке пещеры к противоположной стенке ржавый кинжал, и вместо его падения арбалетчик тут же выпускал болт из арбалета одновременно вскрывая свое укрытие и оставаясь на полминуты совершенно безвредным, пока снова не перезарядит свой тяжелый арбалет. За этот отрезок времени я сокращал разделяющее нас расстояние и наносил всего один порез, после чего можно было смело прятаться в укрытие и ждать гибели противника от дотов бритвы. Если делать это было лень или нужно было уничтожить противника на месте, то нужно было нанести два пореза. Моб умирал прямо на глазах, обильно истекая кровью и корчась от отравления. Эффекты дотов накладывались друг на друга, удваивая повреждения. Этих жалких подземных тварей брало оба имеющихся у моей бритвы эффекта. Их судьба была предрешена. Когда я осознал, что мои враги поголовно слепцы, то просто перестал их бояться, легко отвлекая и дезориентируя их посторонними звуками. 15 уровень, 18, да хоть 30, если противник умирает от одной-двух царапин, да еще активно не отбивается при сближении, чего бояться. А вот опыта за этих недопротивников давали много. Их базовые 60 очков опыта из-за повышенного уровня умножались на коэффициент 1,5. И на выходе получалось уже девяносто очков. Зачистив подступы к крупному промежуточному подземелью от двух десятков фактически безобидных для меня одиночных арбалетчиков, я умудрился поднять свой уровень с пятнадцатого до шестнадцатого и уже вплотную приблизился к семнадцатому. Троглодиты-стражи оказались совсем не проблемными врагами, а бонус от уровня позволял мне очень быстро поднимать опыт. Так как все шло отлично, я даже не стал никуда втыкать полученное за уровень очко характеристик. Однако в первой же крупной пещере моя до сих пор легкая прогулка по второму ярусу подземелья резко закончилась. На входе я наступил на какую-то кнопку в полу, и за спиной возникла крепкая металлическая решетка с толстыми прутьями. Западня! Я отскочил в сторону от прохода и затаился за валуном, но выстрелов в мою сторону не последовало. Изучая закрытие устройства пещеры, я увидел, что она имеет два уровня. На втором располагались выступы со своеобразными балкончиками. Стрелки располагались на них. Просто так к ним не подобраться, но к каждому балкону вел отдельный ход, видневшийся в стене за выступом. Входы же к ведущим на стрелковые позиции проходом находились на первом этаже и охранялись группами из трех траглодитов копейщиков со щитами. На некоторых из мобов даже имелись дополнительные элементы доспехов. У кого шлем, у кого кераса, или сразу и то и другое. Незащищенным оставались лишь покрытые до колена твердой чешуей ноги. Я почувствовал себя прямо как на своем районе во время тотальной полицейской облавы с привлечением военных. У них снайперы на вышках, прямо как эти стрелки на балконах, и толпа головорезов в бронежилетах с помповыми дробовиками, стреляющими с перепугу в любую промелькнувшую тень. А такой тенью могли быть и обычные, прячущиеся дети. Что-то у меня в голове и перемкнуло. Они пришли за мной. Бежать некуда, я в западне. Это облава на меня, но в отличие от печальной реальности, где я полностью бесправен и остается лишь убегать и прятаться в мусоре, тут я вполне конкурентный противник с экстремально эффективными в бою бритвами в руках. Я еще раз перехватил и покрепче сжал рукояти своего ценного оружия. Внутри вспыхнуло желание мести на грани безумия. «Трепещите, бляди! Я вас всех вырежу!» Это была какая-то забитая глубоко вглубь моей поврежденной детской психики жажда справедливого возмездия. Меня просто накрыло. Даже удивительно, как при всем своем желании рвануть в бой один против всех, я не забыл применить тактику звукового отвлечения, чтобы разрядить арбалетчиков на балконах в первый раз. Когда слепцы спустили тетиву, По пустышке я сорвался с места, сближаясь с находящейся неподалеку от моего укрытия троицей копейщиков. Спустя десять минут я лежал окровавленный, утыканный болтами, как еж, в одном из проходов к стрелковым позициям второго уровня пещеры и думал о том, что было огромной глупостью продать абсолютно все эликсиры торговцу. Часть нужно было оставить или изготовить перед боем из остатков ингредиентов новые. Красные ягоды и желтые корешки в яростном бою, когда просто некуда скрыться от преследователей, были слишком медленным средством лечения. Я выжил, но отсутствие полноценных эликсиров с самого начала боя сделало его в сто раз тяжелее. Только первый залп десятка арбалетчиков на балконах был выпущен в никуда. Все последующие стали настоящей проблемой, быстро разрушающей мои доспехи. От них пришлось периодически прятаться в тесных проходах, на балкончике или за щитами убитых противников. И оказалось, что прочность щита не так уж и высока. Десятка болтов достаточно, чтобы он развалился прямо в руках на части, и нужно было срочно искать другой. Бой с охранниками проходов на первом этаже у меня не вызвал особых трудностей. Напоминавшие вставших на задние лапы гигантских хамелеонов с большой безглазой головой и уродливым зубастым ртом троглодиты вели себя так, будто видят меня как на ладони. Они атаковали своими зазубренными копьями именно туда, где я бежал. И если бы не мой низкий рост и крепкий металлический шлем, занявший, между прочим, почти четверть всей моей грузоподъемности, то мне пришлось бы очень туго но я старался не только пригибаться но еще и подныривать под выпады копейщиков и атаковал ноги моих противников в районе колена так как ниже нанести порез было уже проблематично из за твердой чешуи отравляющий и пускающий кровь бритве было без разницы какую часть тела ранить но сталкиваясь с чешуей и доспехами она лишь изнашивалась и не выполняла свою работу основная сложность была не в том что стражи с копьями эффективно защищали своего балконного стрелка а в том что вступив в бой с первой троицей я автоматически привлек к себе внимание еще парочки соседних отрядов мне было удобнее действовать на открытом пространстве где я мог уворачиваться делать ложные выпады отскакивать назад или кувыркаться в сторону но уже перезарядившиеся к тому времени арбалетчики начали стрелять уже не по пустышке а по мне и стрелять очень точно. Я израсходовал почти весь запас красных ягод, что взял с собой в качестве основного лечебного средства, получив несколько неприятных арбалетных болтов в спину. Были среди ранений и уколы копьем в прорехе брони, а потом, получив критическое количество повреждений, вся моя броня и шлем просто исчезли, и я остался голышом, против стреляющих по откату с частотой в полминуты арбалетчиков. Без доспехов почти каждое попадание наносило критический урон и мне пришлось прятаться. Но проблема была в том, что спровоцировав бой сразу с несколькими группами копейщиков, я в итоге привлек их всех. Ко мне сбежались все копейщики с первого яруса пещеры. Я был вынужден отступить в один из уже очищенных от защитников вход и полностью изменить метод ведения боя, спрятав один из кинжалов и прячась за щитом, на который я принимал тычки копьем. В узком проходе сражение с толпой превращалось в бой один на один, и мои противники начали падать один за другим. Я быстро осознал все преимущества, казавшиеся мне ранее неудобной тесноты. Во-первых, здесь в меня уже не могли стрелять арбалетчики. Кроме того, гада, что в самый неожиданный момент появился сзади, покинув свой пост на выступе. Этот гаденыш и нанес мне максимальный за весь бой урон, засадив в неприкрытую спину почти в упор болт с максимальным критом. Я метнулся к нему и зарезал с двух расчерков бритвы, пока он перезаряжался, а заодно выяснил, что желтый корень действует одновременно с красной ягодой. Эффект кумулятивный, складывающийся, и впервые бросил в рот горсть ягод, чего никогда не делал раньше. Это и спасло мне жизнь в неравном бою, когда я был уже на волоске от смерти. Троглодиты стражи стреляли адски метко, что вызывало к логике разработчиков дополнительные вопросы. Распробовав в тесноте бой с щитом, я понял, что мне так сражаться намного удобнее чем с двумя кинжалами в руках. Два кинжала вообще очень неудобно использовать в бою с одетыми в снаряжение противниками. Глаза и мозг как-то автоматически следят за правой рукой, а что там делает левая, следить не успевают. С щитом все иначе. Роли у экипировки совершенно разные. Я жду атаки противника, щит гасит ее, и я произвожу быструю ответную контратаку кинжалом по руке или куда могу дотянуться. Так копейщики и кончились, обучив меня некоторым хитростям боя против целой армии. Пришло время снять оставшихся арбалетчиков, и тут уже повторилась история с первым участком подземелья, где стоило бросить отвлекающий звуком предмет, и стрелков на балкончике можно было брать тепленькими. Вырезал их всех, даже без единого нового ранения. «Крутой получил бой!» Но неожиданно к уже находившимся ранее в пещере мобам пришло крупное подкрепление снизу. Еще 30 копейщиков и столько же стрелков. Тут я и обосрался. Едва унес ноги, потеряв из-за износа свой шлем, керасу и щит, снятые с противника. Их разрушил залп арбалетчиков. Несколько болтов досталось после разрушения снаряжения и моему телу. Ушел на последних очках жизни и начался второй этап боя, в котором я понял, как использовать два кинжала в бою. Не буду хвастаться, но в одиночку я справился и с этим огромным отрядом, хоть и опустошил все запасы лечебных трав, корней и ягод. Опасаясь третьей волны монстров, я и заполз, израненный в дальний от спуска вниз проход к балкончику и лихорадочно шерстил свой пустой инвентарь, который сам же сгрузил перед походом в магический походный сундук. Моя ставка на скрытность вообще не сработала. Троглодиты быстро определяли мое местонахождение по слуху, стоило сделать лишь шаг. Так что дальнейший спуск к боссу стоял под большим вопросом. Я был сильно ранен, запасы лечебных средств кончились, а извлечение арбалетных болтов могло спровоцировать кровотечение. Вообще это было игровой условностью, что я продолжал жить на четырех очках жизни. И тут я вспомнил об очках характеристик и навыков, что я получил за этот и первые бои, но так и не использовал. Стрелков я уложил в сумме 40, это дало 3600 очков опыта. За копейщиков давали еще больше опыта, а с коэффициентом за уровень за одного выходило целых 120 очков. За 60 высокоуровневых мобов целых 7200 очков. В итоге прямо в полубоя я быстро набрал уже почти достигнутый ранее 17-й, затем 18-й, 19-й, 20-й, 21-й и 22-й уровень. Шкала 23-го, на которой требовалось уже 2200 единиц опыта, заполнилась до половины. В бою я рос как на дрожжах. Благодаря своему превосходному оружию, 8 заработанных очков характеристик было отправлено в выносливость для повышения текущего здоровья. Разумеется, туда попало только 6 из-за связанных характеристик. 2 отъела себе сила, еще увеличивая мощь моих атак и грузоподъемность, одновременно забавно превращая гоблина в еще более мускулистого крепыша. Немного подумав, я решил все же продолжить спуск. И оказалось, что до него рукой подать. Последний участок спуска опять заполнили лишь ловушки, которые мне удалось обойти, просто быстро пробежав вперед и не задерживаясь надолго на одном месте. В зал босса пришел морально и физически уставшим. Нужно было сделать перерыв на отдых в игре, но я хотел увидеть, что там за босс. И увидел уже с облетом камеры моего мертвого тела. Он атаковал меня сверху, стоило мне сделать лишь несколько шагов по финальной арене второго яруса. Я ожидал появления босса из одной из трех огромных пещер в стене, но он уже коварно поджидал меня под сводом. Опять смерть с одного удара. Боссом оказался огромный, черный и потому почти неразличимый даже для ночного зрения паук. Вернее, это была смесь двух насекомых, паука и шершня. Он беззвучно бегал по натянутой под огромным сводом пещеры паутине, но когда нужно было атаковать, спускался вниз и выстреливал из своей задницы длинным жалом. Оно и пронзило мою голову и остальное тело насквозь. Опять критический удар сразу на 500 очков жизни. Дурацкий босс. Как и ожидалось, пятнадцатого уровня разработчики продолжали действовать в своем репертуаре. Как спрашивается, один игрок может одолеть такое? Твердая хитиновая поверхность покрывала все тело, никуда даже кинжалом с дотом ткнуть. Моя бритва остановилась в бою с ним совершенно бесполезной. К нему даже самому с земли не подобраться, так как он бегает высоко под сводом. Зато сам он перемещается по паутине просто с неимоверной скоростью. А нападает так бесшумно и стремительно, что ничего сделать не успеваешь. Это тебе не медлительный слезняк с первого уровня. Но у него обязательно должны быть какие-то уязвимости, иначе я вообще не вижу способов его победить. Хотя такие же мысли и ощущения беспомощности у меня вызывал и первый босс «пока не сдох», просто выйдя со мной на прогулку по болотам голова закипела от возникшей дилеммы должен быть метод его убить я опять быстро погиб но на самом деле не очень расстроился даже потеряв на месте смерти некоторые надетые на меня трофейные доспехи так как заблаговременно спрятал свою драгоценную бритву в инвентарь а остальное стоило в сравнении с ней сущие гроши оказавшись опять на алтаре храма воскрешения Я подверг своего персонажа очередной временной трансформации характеристик. Новый билд – грузчик. Я сразу решил, что не буду собирать трофеи с поверженных противников по одному, чтобы не бегать с каждым арбалетом к магазину и обратно. Решил собрать все разом и удобным способом, крутив свои характеристики. С получившейся внешностью гоблина-грузчика посмеялся от души. Он напоминал древнего персонажа рисованных комиксов по имени Халк. Такой же зеленый и бугристый, от огромных мышц, но по-прежнему карликового роста, что вызывало невольную улыбку. Персонажа с силой 50 у меня еще не было. Сокращенные характеристики моего грузчика Халка 22 уровня напоминали билд перекачанного полностью в силу танка-великана. Лайт Винслет, уровень 22, раса, гоблин, сила 50, ловкость 1, выносливость 17, интеллект 1, болотный житель 1, удача 1, грузоподъемность 487 из 500 единиц. Даже с такой гипертрофированной грузоподъемностью потребовалось целых 4 ходки, чтобы собрать и перенести в магазин горы оружия и прочего снаряжения поверженных троглодитов. Дополнительно вырученные 4 с небольшим тысячи золотых стали приятным бонусом к уже заоблачной сумме на счету. Но глянув на таймер на оставшиеся 14 часов игры, я понял, что все это так и останется цифрами. Иллюзорным игровым успехом, если я срочно не займусь прокачкой и превращением в киберзвезду сынка Таласа Зера. Я тут тешу свое самолюбие, радуюсь успехам, огромным цифрам заработка, но одного слова недовольного арбуза хватит, чтобы буквально смешать меня с говном. Меня просто убьют и выкинут на помойку, если я не выполню обещанного. Пришлось сворачиваться и выходить из игры. Но как бы убедить самодовольного урода начать гоблином? Мой уровень не так высок, как я хотел достичь изначально. В голове имелась одна задумка, как быстро подкрутить его до 30 используя уже обнаруженный баг. Но для этого мне нужен был адекватный помощник, который обновит для меня всех болотных мобов, вступив со мной в командный режим игры.